Старик задумался на минуту, потом сказал, покачивая головой и как бы продолжая свои размышления. «Я знаю только одну профессию, которая могла бы быть так выгодна». Молодой человек прервал его. Он взял в руки оловянный ящичек и подал его старику, открыв крышку. Из ящика распространился чудесный запах чистейшего меда. «Охотник за пчелами», — быстро проговорил Траппер. Очевидно, он был знаком с этой профессией, но в то же время несколько удивлен, что молодой человек, на вид такой смелый и решительный, мог заниматься этим делом. На границах это довольно прибыльное занятие, но в открытых странах не думаю, чтобы оно много давало. «Вы полагаете, что рой не всегда находит деревья, на которые мог бы садиться?» «Это правда. Иногда мне приходилось ходить за сотни и тысячи миль, чтобы добыть такого меда, как этот. А теперь ваше любопытство удовлетворено, чужеземец. И я надеюсь, что вы отойдете в сторонку, пока я буду рассказывать свою остальную историю этой девушке». «Напрасно. Совершенно напрасно. Ему не следует уходить», — быстро проговорила Элен. По-видимому, она чувствовала, если не неприличие, то странность подобного рода требования. Вы не можете сказать мне ничего такого, чего не мог бы слышать весь свет. Да? Ну, пусть осы зажалят меня до крови, если я хоть что-нибудь понимаю в женских капризах. Что касается лично меня, Эллен, то я не обращаю внимания ни на кого и ни на что на свете и готов, если пожелаете... «Отправиться к месту, где ваш дядя, если вы можете дать это имя человеку, который, я готов поклясться, ничто для вас, распряг своих лошадей. Я готов сказать ему, что думаю теперь так же, как и через год. Скажите одно слово, и я отправлюсь к нему, понравится ли это ему или нет, мне все равно. Вы так горячий и вспыльчивый, Поль Говер, что я не знаю, как мне быть с вами». «Как можете вы говорить о том, чтобы идти к моему дяде и к его сыновьям, когда знаете, как важно, чтобы они не видали нас вместе?» «Разве он сделал что-нибудь, от чего может краснеть?» спросил трапер, который не сдвинулся ни на дюйм со своего места. «Избави Боже! Но существуют причины, по которым его не должны видеть». Эти причины не могли бы повредить ему, если бы стали известны, но их нельзя еще выяснить. «Итак, дедушка, если вы подождете вон у тех Ив, пока я выслушаю, что Поль хочет сказать мне, то я приду проститься с вами, прежде чем вернусь в лагерь». Траппер, по-видимому, удовлетворился довольно бессвязными объяснениями Элен и медленно удалился. Отойдя на такое расстояние, что не мог более слышать одушевленного разговора, завязавшегося между молодыми людьми, старик остановился и стал терпеливо ожидать возможности подойти к ним. Судьба молодых людей все более и более интересовала его. Благодаря ли таинственным отношениям, очевидно, существовавшим между ними, или чувству сожаления к двум существам таким молодым и, как он думал по простоте своего сердца, так достойным любви. Его верная собака лениво поплелась за ним, снова улеглась у ног своего хозяина и скоро уснула, уткнувшись по обыкновению головой в траву. Так непривычно было видеть человеческие фигуры в пустынных местностях, в которых жил трапер, что он не мог отвести глаз от молодых людей, еле видных в темноте. Чувства, давно не испытываемые им, охватили его. Их присутствие будило воспоминания и возбуждало волнение, на которое, как он думал, было неспособно его честное, но вовсе не нежное сердце, и в воображении его стали восставать различные сцены его прошлой жизни, полной тяжких трудов, но и диких наслаждений, соответствовавших местностям, в которых он жил. Воображение увлекло его в идеальный мир, но движения его верной собаки внезапно вернули его к действительности. Гектор, удрученный годами и болезнями, выражавший явное стремление ко сну, вдруг встал и, выйдя из тени, отбрасываемой высокой фигурой его хозяина, стал всматриваться вдаль, как будто инстинкт говорил ему о появлении какого-то нового посетителя. Казалось, он остался доволен своими наблюдениями, так как вернулся на свое место и растянулся, укладываясь так старательно, что видно было, как заботится он о том, чтобы поудобнее устроиться. Что такое, Гектор? Дружески вполголоса спросил Траппер. Что там такое, моя собака? Скажи своему хозяину, что еще там? Гектор завизжал, но не тронулся с места. Этого было довольно для такого опытного человека. Он снова заговорил с собакой и тихонько засвистел сквозь зубы, чтобы заставить ее бодрствовать. Но Гектор, вероятно, считал, что исполнил свой долг и продолжал лежать, упорно зарывшись головой в траву. «Простой знак, поданный таким другом, значит более, чем предостережение, полученное от человека», — тихо проговорил Траппер, медленно направляясь к молодым людям, слишком занятым разговором, чтобы обратить внимание на него. «Надо быть безумным, чтобы не принять это к сведению». «Дети», — прибавил он, подходя настолько близко, что они могли услышать его слова. «Мы не одни на этих мрачных равнинах. Тут другие люди, кроме нас» и потому, к стыду нашего рода, опасность близка. «Если это разгуливает ночью кто-нибудь из ленивых сыновей Измаила», живо сказал молодой охотник за пчелами Тоном, в котором было легко расслышать угрозу, «его прогулка может окончиться скорее, чем рассчитывает он сам и его отец». «Ручаюсь, что все они в лагере», — поспешно проговорила Элен Я оставила их спящими, за исключением двух, которых поставили сторожить лагерь. И они должны бы совсем переродиться, если бы не спали в эту минуту и не видели во сне, что охотятся на индюков или дерутся на площади. «Должно быть, ветер доносит до вашей собаки острый запах какого-нибудь зверя, добрый старик», сказал молодой человек. «Или, может быть, ей приснилось во сне что-нибудь». «У меня в кентукке была борзая, которая, как только проснется после глубокого сна, так начинает бегать далеко по равнине, и все потому, что видела что-то во сне. Назовите бедное животное и ущипните его хорошенько за ухо, чтобы убедиться, не спит ли оно». «Нет-нет», — ответил траппер, покачивая головой с видом человека, лучше знающего свою собаку. «Юность может спать и видеть сны» но старость бдительна и всегда на стороже. Чутье никогда не обманывало Гектора, а долгий опыт научил меня не пренебрегать его предостережениями. Вы заставляли его когда-нибудь выслеживать падаль? Признаюсь, мне хотелось иногда проделать это, чтобы сыграть штуку с плотоядными животными, которые так же падки до дичи, как человек. Но я знал, что Гектор не попадется на это. Он, знаете, никогда не бросится по ложному следу, когда есть настоящий. «Черт возьми! Я угадал, в чем штука. Вы научили его выгонять волка, а чутье его сохранилось лучше, чем память его хозяина», смеясь сказал охотник за пчелами. «Я видал его спящим целыми часами, когда волки сотнями проходили мимо него». Волк мог бы есть из его чашки, и он не поморщился бы. Вот другое дело, если бы он был голоден. Тогда Гектор, как всякий другой, сумел бы заявить свои права. Несколько пантер сошли с гор. Я видел, как одна из них на закате солнца бросилась на большую лань. Верьте мне. подойдите как к вашей собаке, да расскажите ей, в чем дело, добрый старик. Через минуту я... Продолжительный жалобный вой собаки прервал его слова. Казалось, то стонал какой-нибудь дух этой местности. Звук то возвышался, то опускался, словно волнистая поверхность прерии. Траппер прислушался, стоя неподвижно в глубоком молчании. Этот продолжительный вой, в котором было что-то дикое и вместе с тем как бы пророческое... Поразил молодого охотника за пчелами, несмотря на его беззаботный вид.